Глава вторая. Вздрогнул, заморгал, вроде дышу. Фух, блин, живой. Перед глазами пелена, но я определенно не сдох. Это могу сказать точно, потому что затылок ноет и вообще мне жарко. Не может покойник такое ощущать. Видно, промахнулась лялька, и на том спасибо. Ух, гадина. Алексей Сергеевич, что с вами? Может, скорую вызвать? Смотрите, он, кажется, моргает. Посыпались откуда-то сверху на меня голоса. Кто еще здесь чёрт, их раздели и как они нашли меня? С трудом разлепил веки, ни хрена не видно, потер глаза все как в тумане, чувствую себя ежиком. Еще секунды и надо мной стали прорисовываться незнакомые силуэты. Лошадка и медвежонок. Слава богу нет, две тетки какие-то, а люди, а не ангелы. Фух, немного отвлекло. Чьи-то руки меня подхватили со всех сторон, подняли с пола и посадили на стул. Картинка прорисовалась четче, но вот ерунда. Становилось все бредовие и бредовье. Я сижу в просторном кабинете на скрипучем деревянном стуле у приставного стола. Рядом странно одетые люди, будто они собрались на картошку и для этого напеляли советские вещи своих пращуров откопав их из нафталиновых залежей бабушкиного комода. Так одевались лет сорок назад, примерно. Кабинет простенький, стены выкрашены в человеческий рост в непритязательный казенно-синий цвет. Выше – побелены. Посреди помещения у окна громоздкий стол из неубиваемой советской полировки. От него отходит буквой «Т» приставка, за которой сидел я и эти вот незнакомые, странно одетые личности. Главный стол завален бумажками, какими-то папками, но компьютера не видно, зато есть татуэтка Ленина. Господи, но кто может держать это в кабинете? Во главе выседает крепкий усатый мужик возраста матёрого депутата Госдумы. Но костюмчик на нем потертый, и мешковатый, цвета торфа с навозом. Галстук в тон, но слишком широкий. И узел почти с мой кулак. Совсем не депутатская одежда. Зато морда волевая, как у красноармейца. Но глаза для бойца слишком добрые и умные. «Александр Сергеевич, как вы себя чувствуете?» — спросил усатый на правах старшего. Сразу видно, что кабинет его, а люди, что расселись напротив меня и по бокам, его подчиненные. «Похоже, он нас не слышит». Ко мне через стол перегнулась мадам комплекции Фрэкинбок. Только лицом помоложе и посимпатичнее. Этакая перезрелая и располневшая милфа. На лицо не дурнушка, но все портят дурацкие очки и шишка вместо прически на голове. От ее белой блузки с пенсионерскими кружавчиками на воротничке пахнет гвоздикой. Туман в голове окончательно рассеялся, и взгляд мой выхватил из обстановки кучу незнакомых людей, что уставились на меня. Будто я сижу на планерге и чем-то провинился. Что за нахрен? Где я? И почему все вокруг одеты, как на вечеринке, назад в СССР? Даже мебель подстать. Угловатый грабина шкаф, неказистое зеркало на стене и прочие колченогие тумбочки ну явно не из Икеи. Простите, но мне кажется, все-таки ему нужен врач. Милфа в белой блузке сочувственно скривила пухлые, но бледно накрашенные губы. С помадой она явно не угадала. За такие губы люди выстраиваются в очередь к ботексным спецам, а она их прячет под невзрачно-розовой посредственностью. Все нормально, господа, проговорил я, наконец поняв, чего ждут от меня незнакомцы. Я в порядке. Блин, это что еще за голос? Это как я заговорил. Он явно не мой. В нем нет возрастной хрипации и совсем не прокуренный. «Дела...» «Вы слышали, товарищи?» Со стула вскочила пожилая, но юркая дамочка с платком цвета вороньего крыла на плечах и с длинным, пронырливым, как у шапокляк, носом. «Он сказал, господа, вот каких выпускников нам пединститут поставляет!» «Безобразие!» Дамочка еще больше сморщилась, добавляя к своему и так немолодому возрасту образ засохшего изюма. «Что она ко мне прицепилась?» «Ну точно, шапокляк, того и гляди, из рукава Лариска выскочит». Народ зароптал, загудел. «Тише, товарищи!» – зашевелел черными кустами усов директор. «Александр Сергеевич – молодой специалист. Закончил институт с дипломом с отличием. Поступил в нашу школу работать по распределению. Просто сейчас он немного не в себе. Шутка ли? Упасть со стула и головой, то есть затылком приложиться?» меньше качаться надо было на стуле этом прошипела шапоякк никто и даже не возразил вот стерва и почему они называют меня александр сергеевич ведь я не пушкин я е мо самолет на боли я ж наверняка уже опаздываю а чемодан мой где с деньгами я привычно потряс рукой и глянул на запястье Но вместо стильной синевы и приятной тяжести швейцарских брейтлинг на меня смотрела пучеглазая слава на ремешке из невзрачной кожи дохлого крота. Но не это было самым странным. Черт бы с ними, с часами, но ведь... Моя рука, ёппарасатэ, кожи и пальцы, без пучков шерсти, гладкие, отливают медью загара, я будто помолодел лет на... Да не может быть! Да ну нафиг! я встал и не обращая внимания на присутствующих подошел к зеркалу оттуда на меня смотрел парень чуть за двадцать в нелепом трикотажном спортивном костюме и со свистком на груди я потрогал нос потер виски выснул язык отражение все выкрутаса за мной исправно повторило и парень никуда не исчез не понял это что это кто это я Мать меня за ногу. Как такое вообще возможно? А, -а, а, я все понял. Голая сучка прострелила мне башку, и сейчас я смотрю мультики в какой-нибудь реанимации под сильно действующими препаратами. Эк меня вштырило, однако. Ладно, прорвемся. Самое главное, что живой. Ведь покойникам сны не снятся, да? Надеюсь, выкарабкаюсь, и до меня в больничке не успеют добраться люди Саида. «Александр Сергеевич!» — по спине резанул голос Шапокляк, будто хлыстом. «Что вы себе позволяете? У нас вообще-то совещание!» «Да ему нехорошо», — вступился чей-то мужской голос. «Вон как кривляется». «Хм...» Они мне будут что-то запрещать? Почему вообще персонажи из моего сна выглядят как настоящие? Вот интересно, а если этой шапокляк вдарить? Мой кулак провалится в никуда, как и положено во сне? Или что? Но нет. Женщин я не бью, даже в коме и даже таких мерзких. Но любопытство раздирало. Уж слишком реалистичными были люди-глюки. Еще и этот плакат календарности не бесит с символикой давно прошедшей Олимпиады 80. И год на календаре значится 1980. В интересную локацию меня занесло. Или это все-таки какой-то розыгрыш? Сейчас проверим. Я подошел к приставному столу и протянул руку, чтобы потрогать сидящего там мужика комплекции Винни-Пуха. Он отстранился, на его груди испуганно забряцали какие-то советские значки. «Да не боись, пухлый, я только кое-что проверю!» Я настойчиво потянулся к возрастному мужику и попытался схватить его за брылью. «Сейчас мои пальцы провалятся, и я окончательно пойму, что это все сон». Хоп! Пальцы ухватили лоснящуюся щеку толстяка. «Ой!» — дернулся винни и вскочил с места. «Твою мать, он настоящий!» — прострелила мозг кошмарная мысль. «Попростите, не надо меня трогать!» — пролепетал толстяк, раздувая щеки и пятись. Казалось, он вот-вот-вот расплачется, вроде мужик солидный, галстук в горошек. А меня сопляка испугался? Сопляка? Ну, так а кто я еще? Вроде не дрищ, но выгляжу как тимуровец. Не урод, кстати говоря, и на том спасибо, но, похоже, надо сбавить обороты. Принятие новой реальности пришло на удивление быстро. За свою жизнь я привык анализировать и делать выводы. Свел дебет с кредитом и пришел к такому неутешительному заключению. Похоже, что я занял чьё-то молодое тельце, и сейчас, мать его, 1980 год. Как такое возможно? Да пофиг как, потом с этим разберусь. Главное сейчас понять, кто новый я. Судя по одеянию и свистку на веревочке, я учитель физкультуры. За окном тополя еще зеленые, и солнышко пригревает значит месяц не позднее сентября. Тот усатый директор школы. А Шапокляк, скорее всего, зауч. Трусливый винни-пух историк какой-нибудь. Как я догадался, очень просто: Цацки советский нацепил взгляд такой заумный, да, вон и учебник истории, у него в руках мусолится. Остальные тоже, похожи учителя. Это что получается? Мне теперь уроки вести надо? Или нет? А ну, как завтра явится ко мне ангел и скажет, что, мол, ошибочка, гражданин Данилов, вышла, переезжайте, уважаемый, в другое тело. Мёртвое, которое на днях хоронить будут. К тому же в закрытом гробу. Брр, плечи мои передернулись. Нет уж. Александр Сергеевич, так Александр Сергеевич. Лучше бедным, но молодым, чем богатым и мертвым. Да еще и пожилым. Только сейчас я обратил внимание, что поясницу не тянет и колени не скрипят. Тельцам мне досталось неплохое, да и ростом повыше среднего. Надо будет сходить в уборную и дальше самообследование провести. Надеюсь, что там, поюжнее, тоже все в полном порядке. Иначе зачем судьба сделала меня молодым? Ну не детей же учить, в самом деле. — Сядьте, Александр Сергеевич! — зыркнул на меня директор. Да — Да-да, конечно. Я вернулся на свое место. Взгляд мой остановился на статной блондинке напротив. Даже скромная блузка и юбка-карандаш не могли скрыть ее интересных и совсем неучительских форм. «Тоже преподаватель?» «Слишком красивая и глупая, но всякое бывает». Я сидел и размышлял, краем уха слушал, как Пал Палыч, так звали директора, давал наставления перед началом учебного года. Дескать, второгодников подтянуть и не плодить их ряды, дежурство по уборке классов организовать с первого учебного дня — «Стенгазету от каждой параллели выпустить ко дню знаний, Степанова не ругать и к директору не водить, у него отца недавно председателем исполкома назначили». «Александр Сергеевич», — выдернул меня из думок, — голос директора. «Вы мечи закупили?» Что ответить? Признаться, что я не я и хата не моя? Нет, конечно. Мигом упекут куда надо, со словами и тебя вылечат. А хотя нет. Лечить не будут. Время сейчас такое, что контора не дремлет. Не хватало мне еще попасть в поле зрения людей в серых костюмах. Как там они говорили? Здравствуйте, пройдемте с нами, пожалуйста. Ни тебе званий, ни фамилий просто корочками сверкнут мельком. Этого достаточно, чтобы загипнотизировать любого советского человека. — Все в порядке, Пал Палыч, — уверенно кивнул я, соображая, купил ли Саня, то есть теперь уже я. Эти чёртовы мячики или деньги замылил? Будем рассуждать логически. Диплом у него красный, значит, мальчик он правильный и дотошный. Не должен был казённые денежки спустить. Эх, не повезло тебе, Санёк, что в тебя Володька пришёл. Похоже, всей твоей педагогической карьере скоро придёт трындец. Если я буду детей учить, товарищ Макаренко в гробу перевернется и еще и проклянёт меня, наверное. Таких, как я, вообще на порог школы нельзя пускать. В прошлом военный, в 90-х полубандит, полубизнесмен, в 2000-х предприниматель, а потом и вовсе труп. В том, что меня убили, теперь я нисколько не сомневался. Иначе как бы моя бренная душа сюда попала? Явно за какие-то прегрешения высшие силы или кто там за нами сверху бдит отправили меня в школу работать. Ха-ха! Где я и где педагогика? Нет, надо свалить по-тихому. Чай не в кабале. Уволюсь и реальными делами займусь. Эх, жаль, что пока сильно не развернешься. Я напряг мозги. На перепадах курса валют не поднимешься. Валюта вообще запрещена, к обороту у граждан. Уголовка за это светит. Приватизация еще долго не наступит, а до рождения биткоина как на самокате до Хабаровска. Ну ничего. Руки-ноги целые, голова прежняя осталась, это я чувствую. Тьфу-тьфу. Если уже в 90-е выжил, то и здесь выкручусь. Фарцой, например, займусь. Заграничные шмотки толкать можно, дефицит в застойном союзе никто не отменял. Главное все организовать грамотно, людей подобрать толковых, ментов прикормить. Вот эту блондиночку я бы определенно взял к себе в команду. Тоже сидит, на меня косится. Хороша училка. Мы закончили, все свободны. Директор выдохнул и налил себе из пузатого графина воды. Учителя потянулись вереницей на выход. Господи, какие они все нелепые. Особенно этот гусар в бельветовом пиджаке и в сверкающих башмаках, похожих на две шлюпки. Хорохорится, той блондинки лыбы светит, вперед пропускает. Павлин сельского пошиба, да и только. Если ты даму охмурить хочешь, нафига клетчатую рубашку с галстуком носишь? Интересно, какой предмет он ведет? В отличие от прочих, держится прямо вроде как по-военному. Но пока ты лоб мозгов явно много не вместит. Да и взгляд слишком хитрый для математика или другого физика. Он больше на прапорщика похож. <связывая> на задово. Может, рук какой-нибудь? Ведь была в эти времена военная подготовка у школьников. Автомат разобрать, гранату швырнуть и противогаз правильно нацепить. Каждый советский старшеклассник обязан был уметь. Ну, точно военрук. Вон и планки наградные на вельвете сверкают. Как я их сразу не приметил. Такие медальки в гражданской жизни не дают, а для фронтовика он слишком молод. Не больше сорока ему. Александр Сергеевич. Директор кашлянул в кулак, который почти целиком утонул в его шикарных усах. Чапаев, да и только. «Вы что-то хотели?» Пока я размышлял, в кабинете мы остались одни. «Да, Пал Палыч, тут такое дело. Помощь твоя, то есть ваша нужна». «Слушаю». Директор стал барабанить пальцами по столу, отбивая какой-то марш. «Я это... уволиться хочу». «Да, конечно», кивнул Пал Палыч. «Пишите заявление». «Опа! А что, так можно было?» Так просто. Я уже приготовился на баррикаду лезть, а меня даже уговаривать никто не стал. Легко сказать, пишите заявление, фамилия-то у меня какая сейчас. Надо бы добраться до своего места жительства и все разузнать, паспорт хоть глянуть. Только бы родственнички моего нынешнего тела меня не спалили. Я же не помню ничего о его прошлой жизни. И их не помню. «А есть образец заявления?» — спросил я, уже выискивая на столе директора авторучку. «Пишите в произвольной форме. Только вам сначала нужно будет официально отказ оформить». «Какой отказ?» — я сдвинул молнию мастерки вниз. «Как же все таки жарко в этом нелепом спортивном костюме?» «Сто пудов он из натуральной шерсти сделан». «Для гороно. Они рассмотрят и дальше отправят в прокуратуру». В каком смысле дальше? Зачем в прокуратуру? Ну как же? Вы поступали в пединститут по целевому направлению от нашего отдела образования. Вне конкурса прошли. А теперь отказываетесь положенные три года по распределению как молодой специалист отработать. Прецедент, конечно, вопиющий, поэтому я обязан сигнализировать в компетентные органы. И выкладывает мне все это... «Так, спокойненько?» «А без прокуратуры никак?» — напрягся я. «Никак», — дернул усами Пал Палыч. «И ключ, пожалуйста, сдайте». «От спортзала?» «Почему от спортзала? В нем нет замка». «От комнаты в общежитии, который я вам сегодня дал». «Жилье вам предоставлено из городского фонда как молодому преподавателю». Если вы собираетесь уволиться, то обязаны вернуть полагающиеся метры жилплощади государству. И, кстати, мы еще ваш поступок на педсовете обязаны будем разобрать. Вы уж не обессудьте. Я сунул руку в карман и нащупал металл. Ага, вот он, ключик. Значит, у меня есть крыша над головой и работа. Нормальный такой стартовый набор для новой жизни. Как-то не хочется этого всего сразу лишаться. Нет, вообще-то работу такую потерять совсем не жалко. Что это за работа такая? Да на ней денег особо не увидишь. А вот общага — это да, вещь крайне нужная, особенно на первых порах. Да и светиться мне пока явно не стоит. Привлекать к себе внимание властей сейчас никак нельзя. Погорю на мелочи и вмиг в шпионы американские запишут. Притаиться нужно. Освоиться, выждать, а уже потом с плеча рубить. Погодите, Пал Палыч, улыбнулся я. Вы меня неправильно поняли. Я имел в виду, что когда я эти три года отработаю, только тогда заявление писать. Или заранее сейчас накатать можно, пусть у вас лежит. Заранее никто такие документы не оформляет, хитро улыбнулся директор. Так что работайте, Александр Сергеевич. Как говорится, не за страх, а за совесть. И кстати. Готовьтесь принять классное руководство. Чего? Ох, как вас приложило с этого стула-то! Уже забыли? Напомните, пожалуйста, голова еще гудит. Я говорю, класс вам, конечно, достался непростой, но вы как мужчина справитесь. Тем более со спортом вы на «ты». А при чем тут спорт и классное руководство? все таки сложно понять этих людей другой эпохи. «Всякое может приключиться», — директор ослабил галстук. «Понимаете, прошлого физрука ребятишки до больнички довели». «Нервы?» «Перелом». «В смысле?» Павел Павлович показно развел руками. «Ну, я же говорю, класс сложный, экспериментальный, так сказать, со всей параллели набранный». К ним особый подход нужен. Дурачки, что ли? Решили, выходит, новичку спихнуть. Ну и ушли вы народ, а еще педагоги. Ну зачем вы так? Есть там трудные подростки, и второгодники имеются. А нормальные ученики там присутствуют? Хоть в каком-то количестве. Директор лишь пожал плечами. То есть со всей параллели вы запихнули в один класс самых отъявленных хулиганов и второгодников? Так? Ну, в общих чертах. Говорите, как есть, Пал Палыч. Понимаете, у нас и так школа успеваемостью не блещет. В Литейске мы на последних позициях среди прочих средних школ. Вот и придумали собрать всех неблагонадежных учеников в один класс, чтобы они не мешали учиться другим детям. Не отвлекали их, плохому не учили, так сказать. И на кого они равняться будут, второгодники эти? И какой дурак это вообще придумал? Я, нахмурился директор. А почему мне пихаете этот класс? Прямо спросил я. Неужели не нашлось более опытных педагогов? Вы молодой, сильный, вы справитесь. Идите, Александр Сергеевич, готовьтесь к первому сентября. Директор хищно прищурился, подкручивая ус. Тоже мне, оратор. Прямо левитан. Я вышел из кабинета совсем охреневший. Твою душу, мать! Я что, физрук? Да еще с экспериментальным, а вернее, полностью отмороженным классом. Даже факт попадания в прошлое меня не так ошарашил, как моя внезапно начавшаяся педагогическая карьера. Такс. Спокойно, Вова. Вернее, уже сошок. Не кипишуй раньше времени. Прорвемся. Мне вот интересно. Если я не могу сам уволиться, а меня уволить могут? За плохую работу, например, а? Александр Сергеевич! На сей раз меня окликнул женский голос. Я обернулся. В полосе света посреди коридора у окна в свежеокрашенной раме светилась та самая блондинка. Она замерла, картиной загнув спину отчего тесная юбка натянулась на упругих ягодицах. Казалось, черная ткань сейчас лопнет. «Как вы себя чувствуете?» — улыбнулась училка. «Хм, а может, все-таки выдержу я три года здесь? А?»